Конечным результатом, чего станет вселенский апокалипсис, но такое не осмелился замахнуться даже Гитлер, пробормотал Рэйчел. Сами они ведут и проповедуют аскетический образ жизни, но при этом считают себя высшей кастой и манипулируют политиками по всему миру. Они сотрудничают с такими известными экстремальными тайными обществами, как череп и кости в Америке, или билдерберг в Европе. Примечание. Черепы кости самые старые, основанные в 1832 году тайное общество Ельского университета. Ежегодно в ряды братства избираются только 15 членов. А роли этого общества в мировой политике ходит множество слухов. Например, есть версии, что черепы и кости помогли приходу Адольфа Гитлера к власти. Членом общества, в частности, является президент США Джордж Буш. Общество билдерберг создано в 1954 году в Лейдене, Нидерланд, принцем Бернардом с конечной целью создания мирового правительства. Общество собирается два раза в год и включает в себя ведущих финансистов и политиков всего мира. За последние тридцать лет все премьер-министры Великобритании участвовали в заседании общества билдерберг а его директором является Дэвид Рокфеллер. Среди ветеранов клуба Генри киссинджер глава Федеральной резервной системы США Алан Гринспен, глава Европейского центрального банка Жан-Клод Трише, королева Нидерландов Беатрикс. Конец примечаний. Но сейчас кто-то из них нагло демонстрирует свою руку, которая, к тому же, полокать в крови. — И что это означает? — спросила Рейчел. Дядя Вигра покачал головой. — Боюсь, эта секта обнаружила нечто, имеющее огромную важность. Что-то такое, что позволит им выйти из тени на свет Божий и заявить о себе весь голос. А все эти смерти — предупреждение в адрес церкви. Точно так же, как и нападение на нас с тобой. Покушение на убийство, случившееся одновременно, не мог быть простым совпадением. За ними наверняка стоит Орден дракона. Он решил запугать нас, помешать нам в нашем расследовании. Орден дракона наращивает мускулы от воскрешительной атаки на церковь. Подобно змее, он сбрасывает шкуру, которую носил на протяжении веков. Но какова их конечная цель? Дядя Вигр откинулся назад и тяжело вздохнул. Их конечная цель точно такая же, как у всех остальных безумцев. Рэйчел молча смотрел на него. Ответом на его прошающий взгляд стало лишь одно слово. Армагеддон. Шестнадцать часов ночи четыре минуты над Атлантическим океаном. Грей покачал высокий бокал, и кусочки льда негромко звякнули о стеклянные стенки. Кэт Брайан сидела в бархатном кресле частного самолета с отрешенным видом, но морщина, что залегла меж ее бровей, выдавала ее глубокую озабоченность. Она уже во второй раз изучала полученное от Пейнтера досье, содержавшее информацию относительных заданий. Что касается Грея, то он прочитал его от корки до корки и не видел необходимости снова мусолить эти бумаги. Сейчас он смотрел в иллюминатор на синевато-серую поверхность Атлантического океана и ломал голову над загадкой, почему именно его назначили руководителем команды. Грей размышлял об этом довольно долго, но и здесь на высоте в 45 тысяч футов не мог найти ответа. Поднявшись из кресла, Грейв встал и направился к старинному резному бару, располагавшемуся в дальнем конце салона. Он снова покачал головой, окидывая взглядом окружающую роскошь. вотерфорский хрусталь, драгоценное ореховое дерево, кожу на обивку. Внутренности самолета напоминали салон дорогого английского клуба. Но, по крайней мере, имя владельца этого бара Грейв было известно. «Еще одну Кока-Колу?» — спросил Монк. «Нет», — ответил Грейс, ставив бокал на стойку бара. «Меня уж не лезет». «Слабак», — пробормотал его друг.